где-то в Монгольской степи. Вот уже более 80 лет идут разговоры об одном из самых легендарных кладов времен Гражданской войны – пропавшей казне азиатской дивизии барона Унгерна. Молва утверждает, что эти несметные сокровища зарыты где-то в Монгольской степи. Однако неоднократно выезжавшие туда экспедиции так и не смогли их разыскать. Начало этой истории относится к лету 1917 года, когда генерал-майор Роман Федорович Унгерн фон Штернберг отбыл из Петрограда в Забайкалье в качестве эмиссара Керенского. Обратно барон не вернулся. Он стал сподвижником атамана сибирского казачьего войска Семенова, преемника адмирала Колчака расстрелянного в 1920 году по постановлению Иркутского Ревкома. Вскоре атаман разбитый Красной Армией бежал в Маньчжурию, но получивший чин генерала-лейтенанта Унгерн продолжал борьбу. В начале зимы 1920 года азиатская дивизия, сформированная им из казаков, монголов и бурятов, вторглась в оккупированную китайцами внешнюю Монголию. Пока растянувшаяся на многие километры армия, конница, пехота, артиллерия, обозы медленно продвигалась по безводной желтой степи, сам он во главе передового отряда вышел к монгольской столице Урге. В бинокль Унгерн жадно вглядывался в затейливое кружево кровли доцана Узунхура. Он верил, что с взятием Урги Начнется осуществление его грандиозного плана – создать собственную империю, которая будет простираться от Тибета до Тунгусской тайги, поднять против красных дикие полчища азиатов и стать новым Чингисханом. Будучи дальновидным политиком, барон Унгерн даже принял буддизм, пройдя церемонию посвящения в одном из монастырей. Правду говоря, обряд не доставил ему большого удовольствия, поскольку тамошний настоятель заставил барона, как сына Будды, побрататься, испив из одной пиалы с другим сыном Будды, прокаженным, чьи руки были покрыты отвратительной коростой. Впрочем, большая политика требует жертв. Зато когда Унгерн освободил императора Богдога из китайского плена и после захвата Урги вернул тому власть над всей Монголией, в Узунхуре, благодарный правитель, пожаловал генералу титул Вана, а вместе с ним четыре высшие привилегии право иметь желтые поводья на лошади, носить такого же цвета халаты-сапоги, ездить в зеленом паланкине и прикалывать к фуражке трехочковое павлинье-перо. Желтый цвет — это солнце, зеленая — земля, пробуждающаяся весенняя степь. Три очка в радужных перьях означают третью степень земного могущества, власть, имеющую третий глаз, чтобы читать в душах людей. Пятую привилегию, облаченной в желтое, направляющий свой путь желтым, Унгерн присвоил сам себе. Забирать в казну своей азиатской дивизии все отбитое у китайцев золота В числе других трофеев туда попала и метровая статуя Будды из чистого золота. Впрочем, даже не она представляла главную ценность в легендарном кладе барона-буддиста, когда позднее ЧК вело розыск казны азиатской дивизии, ее сотрудники установили интересные факты. Из сохранившихся финансовых документов следовало, взятые в плен штабные офицеры Унгерна подтверждали это на допросах, что касса дивизии действительно располагала огромными суммами, как в денежной наличности, в основном в золотых монетах русской чеканки и в китайских серебряных, так и в драгоценных камнях. Эти деньги предназначались на текущие нужды и выплату жалования. Но значительно большую часть наличности составляла контрибуция, собранная с монголов китайцами якобы за неуплату долгов купцам и ростовщикам из Поднебесной в сумме около 15 миллионов рублей в царских золотых. Их Унгерн считал своим личным капиталом, которым мог распоряжаться по собственному усмотрению. Но вернемся в 1921 год. Как это ни парадоксально, взятие Урги стало предвестником конца генерала Унгерна. Для осуществления своего стратегического плана он решил совершить марш на север, поднять казачьи станицы провести мобилизацию в бурятских улусах, выгнать красных из Верхнеудинска, дойти до Читы и договориться с японцами. Затем повернуть коней на юг, разгромить китайцев, занять тибетские монастыри и договориться с англичанами. После этого барон намеревался поднять свой бунчук среди развалин Каракарума, древней столицы монголов, и воздвигнуть на этом месте столицу своей будущей империи. Сначала Унгерну сопутствовал успех. Тесня красных, его конники захватили Улус-Цежей, станицу Атамана-Николаевскую, вышли на Мысовский тракт. 31 июля Унгерн увидел вдали заросшие камышом низкие берега Гусиного озера. До Верхнеудинска оставалось 80 верст. Дальше начались неудачи. Против азиатской дивизии были брошены регулярные части Народно-революционной армии Дальневосточной республики. Под станицей килтуринской они наголову разбили колонну генерала Резухина, поспешно отступившего на юг. Еще раньше бежали от Маймачина монгольские чехары Байаргуна, а через неделю и сам Унгерн ушел обратно в Монголию, куда за ним последовал экспедиционный корпус пятой армии. Началось безостановочное преследование изрядно потрепанной азиатской дивизии. Конники Унгерна текли по степи, как весенний поток по горному склону. Обходя улусы где могла поджидать их засада и опять сливаясь вместе в безопасных ложбинах. Кони в конец отощали. Когда в последний раз с боем уходили от Щетинкина, их невозможно было перевести в галоп До предела измотанные люди засыпали в седлах прямо на ходу. На самом Унгерне эта бесконечная скачка никак не сказывалась. Он был по-прежнему неутомим, и быстро в движениях. Лишь отросла мягкая, светло-рыжая бородка, выглядевшая на обугленном солнцем лице какой-то ненастоящий, словно сделанный из пакли артистический парик, да почернел от грязи его неизменный монгольский халат с русскими генеральскими погонами. Как профессиональный военный, Унгерн прекрасно понимал, что на сей раз Задуманный освободительный поход против красных не удался. Значит, сейчас главное уйти от погони и сберечь казну, чтобы потом было на что снарядить новое войско, закупить оружие и боеприпасы, продовольствие лошадей фураж, выплатить жалование солдатам. То, что дивизионную кассу нужно надежно спрятать, не вызывало сомнений. Вопрос только в том, кому доверить Столь ответственную миссию Унгерну вспомнилась Слышанная от монголов Назидательная легенда Когда Бог сотворил мир Он сначала сделал человека С душой черной, как ворон Потом подумал, что это нехорошо С такой душой человек пойдет прямо в ад Сломал его, сделал другого С душой белой, как лебедь Подумал, подумал Опять нехорошо. Как такой человек Будет резать барашков? С голоду умрет. Опять сломал, Третьего сделал, Дал ему душу, Пеструю, как сорока. От него все люди пошли. У одних много черных перьев, У других белых. У его казаков Оперение было слишком черным, Чтобы доверить им золото. У монгольских чехаров — «Слишком белым остаются буряты». Унгерн вызвал к себе под Есаулы Ергонова бурята, командовавшего эскадроном его личного конвоя, и долго его инструктировал. Поставленная генералом задача была очень трудной, если вообще выполнимой. Предстояло доставить в Хайлар, а оттуда поездом в Харбин, 24 ящика, в каждом из которых было три с половиной пуда золотых монет, а также обитый железом семипудовый сундук барона. В случае явной опасности захвата дивизионной казны красными ее следовало надежно укрыть. Для этого Унгерн указал на карте несколько подходящих мест на пути следования. Ночью, взяв с собой 16 верных солдат-бурятов, Ергонов незаметно покинул лагерь. Позднее нашлись свидетели, видевшие в одном из бурятских улусов маленький отряд конников, сопровождавших тяжело нагруженные арбы. Грязные, усталые, некоторые с окровавленными повязками, они не остановились там на дневку, а лишь насильно взяли 38 свежих лошадей и проследовали дальше на запад. Ночью барона Унгерна покинули последние казаки, а чехары, посоветовавшись под утро, связали своего Вана, бросили его поперек седла и не спеша поехали навстречу красным всадникам 35-го Кавполка. Унгерна увезли в Иркутск, а затем отправили в Новониколаевск. Там за него взялись чекисты. То угрозами и побоями, то обещаниями сохранить жизнь они добивались, чтобы пленник указал место, где спрятал несметные сокровища. Но Унгерн молчал. Поняв, что этот орешек им не по зубам, верный офицерской чести не будет просить пощады, чекисты передали белого генерала в сибирский рефтрибунал, который приговорил его к высшей мере, социальной защиты, к расстрелу. 15 сентября 1921 года председатель Сибирской ЧК Иван Павлуновский собственноручно привел приговор в исполнение. Между тем, в самой Монголии из заклада Унгерна произошел форменный скандал. Его предыстория такова. В 1920 году, после взятия Красными Иркутска и разгрома Колчака, родился план распространения большевистского контроля на Монголию. Идея была проста. Если советских лидеров не устраивало правительство какой-нибудь соседней страны, сколачивалось еще одно революционное, а затем в ситуации искусственно созданного двоевластия никого не представляющие самозванцы, якобы выражая волю трудового народа, призывали себе на помощь Красную Армию. Этот прием ранее был успешно использован на Украине и в Грузии. Теперь пришла очередь Монголии. В конце февраля 21 -го года стараниями Сибирского бюро ЦК РКПБ в Кяхту были доставлены несколько групп едва знакомых друг с другом монголов. 13 марта эти заговорщики объявили о создании Временного народного правительства, в которое от имени народа назначили себя сами. После этого 21 июня на территорию суверенной Монголии вступили регулярные части Красной армии. 6 июля они взяли Ургу. В тот же день, Туда пожаловало временное народное правительство, возглавляемое типографским наборщиком Дамидины Сухе. Через четыре дня после настоящей драки из-за министерских постов было объявлено, что отныне оно не временное, а постоянное правительство. А на следующее утро монгольский народ узнал, что у него есть великий вождь Сухебатор и что под его руководством В стране произошла революция. Казалось бы, московский сценарий был разыгран как по нотам, но вскоре возникли непредвиденные осложнения. В свое время Сухобатору и его команде было обещано, что как только удастся захватить полевую кассу азиатской дивизии, часть денег будет передана монгольскому правительству на обзаведение». И вот новоиспеченный министр финансов Данзан, выждав некоторое время, решил напомнить командованию советского экспедиционного корпуса «Урга взята, имущество унгерновских войск в руках победителей, но обещанных денег монгольское правительство до сих пор так и не получило». В ответ к своему неудовольствию Данзан услышал, что трофеи действительно захвачены большие, Однако с золотом придется подождать. Произошла досадная осечка. Ставка делалась на то, что будет отбита казна Унгерна, но она исчезла, неизвестно когда и каким образом. Ведутся поиски, к сожалению, пока безрезультатно. Данзан воспринял эту новость с недоверием и начал собственное расследование. Его итоги оказались неутешительными. Удалось установить, что место захоронения ценностей могло быть известно лишь самому Унгерну да двум десяткам преданных ему людей. Барона-большевики пустили в расход, а никого из его доверенных лиц разыскать не смогли. По меньшей мере, с десяток не афишировавшихся их организаторами экспедиций – монгольских, советских и совместных – занимались в разное время поисками клада Унгерна. С китайской стороны границы в районе озера Буирнур и реки Халхингол тоже колесили по степи вольные кладоискатели из числа русских эмигрантов. Однако успехом никто похвастаться так и не смог. Выходит, казна азиатской дивизии окончательно утеряна. Антоний Фердинанд Оссендовский Польский литератор путешественник ученый, как значилось на его визитной карточке, взял на себя смелость утверждать обратное. В жизни этого человека было много самых невероятных приключений. В мае двадцатого года он совершил поездку через всю монголию и был гостем Унгерна. Перед расставанием по словам Осиндовского барон вручил ему мешочек с золотыми монетами достоинством 5 и 10 рублей. Эти деньги поляк должен был передать жене Унгерна, проживавшей в то время в Пекине. Позднее Осиндовский описал это путешествие в своих мемуарах. Там можно в частности прочесть о посещении вместе с Унгерном гандана священного города буддийских монахов-лам. Причем барон в присутствии поляка – якобы вручил настоятелю завещание и план тайника, в котором спрятаны полторы тонны золота. В завещании было сказано, что если в течение пятидесяти лет не объявятся законные наследники, всё золото должно быть употреблено на распространение ламаизма. Что же касается места захоронения клада, то есть свидетельство очевидцев любопытного случая, героем которого был Асендовский. Однажды на Рождество, будучи гостем у своего тестя, известного польского кардиолога Егельского, под влиянием винных паров путешественник сделал неожиданное признание. Подойдя вдруг к книжному шкафу и скользнув глазами по корешкам, он взял с полки книжку своих мемуаров. Здесь на странице 104 важно заявила Синдовский, помещена фотография того места, где ждут своего владельца огромные ценности. Эту фотографию я сделал сам. Где именно? Скажу так, где-то у истоков Амура. Конечно, к сообщению литератора-путешественника-ученого можно относиться по-разному. Но многое из того, что он рассказывает об Унгерне и своем пребывании – в гостях у командира азиатской дивизии в основном соответствует действительности. Убедиться в этом можно, сравнив тот или иной эпизод из его книги с соответствующими фрагментами из воспоминаний других участников тех же событий. Вторым источником сведений о кладе Унгерна является Камиль Гижицкий, уроженец Галиции, которому довелось служить при штабе азиатской дивизии. До этого он воевал против красных, сначала как легионер отдельного чехословацкого корпуса, а затем в рядах сформированной в Новониколаевске пятой польской сибирской дивизии генерала Чумы. Гижицкий пользовался полным доверием Унгерна, поручавшего ему ответственные задания, требовавшие изобретательности и умения держать «Язык за зубами». После разгрома азиатской дивизии он счастливо избежал плена и в конце концов вернулся в Польшу, где в 1929 году во Львове вышла книга его воспоминаний по Урянхаю и Монголии. Гижицкий прямо ничего не говорит о местонахождении клада, лишь как бы между прочим он высказывает предположение о том, что искать клад следует вблизи озера Буирнур, в одной из бесчисленных, заполненных илом и жидкой глиной, лощин, которые монголы называют лагами. «Распорядиться, чтобы золото было зарыто в земле, Унгерн не мог», утверждает Гижицкий. Генерал чтил ломаистические обычаи, которые запрещают копать землю, считающуюся святой. Автор воспоминаний отмечает, что барон даже носил сапоги с загнутыми кверху носами, дабы ненароком не нарушить ламоистического запрета. Наконец, есть еще и третий источник сведений о кладе. Казимеш Гроховский. По специальности горный инженер он долгое время занимался разведкой месторождений золота в южной части борги. Вел геологические исследования на востоке Монголии. После Октябрьского переворота осел в Харбине, где в 20-е годы стал директором гимназии, в которую учились дети поляков, эмигрировавших из большевистской России. Тогда же начал собирать всевозможные материалы о поляках на Дальнем Востоке, на основе которых написал книжку, изданную в 1928 году в Харбине. На основании рассказов лиц, хорошо знавших командира азиатской дивизии, Гроховский пишет, что в связи с неудачным началом похода на север, первое, что счел необходимым предпринять Унгерн, так это отправить дивизионную кассу из района боевых действий в безопасное место на востоке. После нескольких дней пути маленькая группа солдат, сопровождавшая ценности, наткнулась на отряд красных. Завязалась перестрелка. Унгерновцы поняли, что исполнение приказа барона зависит от быстроты их коней, и постарались оторваться от красных. Однако погоня настигала. И вот примерно в 160 километрах к югу от Хайдара, посовещавшись, они решили закопать золото. На слегка всхолмленной равнине поросшие редкими кустами, нашли небольшую лощину, в которой и спрятали золото. Если собрать все эти скупые сведения воедино, то площадь района вероятного захоронения золотого клада Унгерна составит около 600 квадратных километров. На первый взгляд кажется, что найти его там, пожалуй, потруднее, чем иголку в стоге сена. Однако при использовании современной техники, в частности, новейших магнитометров для съемки с воздуха, эта задача вполне может быть решена. При одном условии – если клад там есть. Как известно, очень трудно искать черную кошку в темной комнате.